11-ая. Погоня. Прощались с Пантелеймоном Стаховым не на третьей, а на второй день. Жара стояла невыносимая, и по дому стал распространяться приторно-горький трупный запах. Гроб вынесли на улицу. Под одной инспектор лежал во фраке точно манекен. Дырку в албу замазали глиной и припудрили. Но левый глаз посинел и почти вылез. Екатерина Никитична выплакала все слёзы и теперь тихо сидела на приставленном к гробу стуле. Народу собралось много. Большинство из пришедших проститься не знали покойного и наносили визит либо из любопытства, либо из уважения к Толстикову. Одни клали цветы и венки, другие бросали в тарелку ассигнации. Поронить усопшего решили на местном кладбище, поскольку довести тело в столицу не было никакой возможности. В полдень прибыла похоронная карета, убранная траурными попонами, и четвёрка лошадей повезла останки Стахова в храм Святого Архангела Михаила на отпевание. Уже стоя в церкви рядом с супругой и слушая три святые адиакана, Ардашев грустно размышлял о бренности мирского бытия, о смысле вечного карабканья по ступенькам судьбы. Смерть приходит чаще всего неожиданно, и человек, понимающий, что дни его сочтены, с удивлением видит, что он проспал, продремал свою жизнь. Вроде бы ты и на службу ходил, и детей воспитывал. Но всегда мечтал о встречах с далёкими странами и островами, о том, что рядом с тобой будет просыпаться любящая и преданная красавица с глазами блюдцами и ресницами бабочками, а ночью, после сумасшедшей любви, она заснёт на твоём сильном мужском плече. А дети пойдут ли они плача вслед за гробом? Навестят ли через год-два твою могилу? Присядут ли рядом и помолчат? Вспомнят ли они твою теплоту, добро и ласку, или заростёт холмик лопухами и лебедой? В чьих мыслях ты останешься? Кому будешь сниться? Кто зажжёт свечу в храме за упокой души твоей и помолится о её небесном благоденствии? Есть ли сейчас на земле, пока ты жив и здоров, вокруг тебя такие люди? А если их нет, То стоит ли и дальше продолжать жить по старинке, ежедневно принося в жертву своё время, здоровье и ум? Действительно ли люди, коих ты называешь близкими, так близки тебе? Не лучше ли сейчас, пока ещё не поздно, плюнуть на ежедневную рутину и сбросив ёрмо обязанностей, заняться тем, к чему лежит душа и стремится сердце? Много ли тебе надо в этой жизни? И так давно ты мечтал прочитать всего Толстого и Чехова, написать лучший роман или нетленную пьесу. Кто знает, возможно, в тебе живёт нераскрытый литературный классик или великий художник. Дерзай, твори, покажи их. Наполняй свой ум красотой бессмертной русской литературы или наслаждайся живописью, словом, живи в своё удовольствие, пока ты на земле. Люди подходили к усопшему, кланялись и совершали крестное знамение. Догорели свечи. Дяк накрыл тело саваном и домовину вновь погрузили в похоронную карету. Траурная процессия добралась до кладбища. Когда гроб опускали на верёвках, вниз сорвался небольшой камень. Послышался глухой звук, точно в оконное стекло ударился слепой голубь. Толстиков сказал короткую прощальную речь, и люди стали бросать пригоршни земли. Заскрепили лопаты и могильщики, насыпав холмик, вкопали деревянный крест. У могилы, вся в слезах, стояла жена Толстикова, родная сестра убиенного. Сама же вдова, Екатерина Никитишна, в чёрном траурном платке едва держалась на ногах. Вероника Альбертовна успокаивала её как могла. Простите за беспокойство, послышался знакомый голос. Толстиков и Ордашев обернулись. К ним подошёл пристав Загревский и сказал: Господа, мы проверили всех прибывших в Сочи за последнюю неделю. Фамилии лиц из названного вами списка возможных подозреваемых в ведомостях по оплате курортного сбора не значатся. Петрожицкий никуда не уезжал. Он дома. Телефонную трубку уберёт горничная и всем говорит, что его нет. Об этом девка проболталась при кашчику табачной лавки, где она покупает папиросы для Петрожицкого. Говорит, что тот закрылся в комнате и заканчивает какую-то повесть, велел его не беспокоить. Мне стало это известно от агента из нового отделения Петербурга, куда я позвонил. Думаю, со дня на денёнь он появится в петербургской газете со своим новым творением. А вот с Глаголевым сложнее. Последние сведения о нём значатся ещё по Петербургу, а дальше тишина. К какому тканул? Имени его родителей мы пока не нашли. Он не задерживался полицией и не был осуждён. Если Глаголев в Сочи, и если он без, то, скорее всего, обзавёлся поддельным видом. Полицейский помолчал немного и тихо прошептал: Я понимаю, как вам тяжело, но не могли бы вы обратить внимание на присутствующих? Вполне вероятно, что неуловимый преступник среди них. Да-да, хорошо, вымолвил издатель, окидывая обступивших его людей рассеянным взглядом. Народ стал потихоньку расходиться. Сергей Николаевич, помню просьбу Закревского, словно ледокол разрезал толпу, разглядывая людей. Вдруг он остановился, глядя на человека, спешившего к ожидавшей его пролётке. Незнакомец слегка прихрамывал. "Рудольф Францевич!" воскликнул он. "Рудольф Францевич, постойте!" Но названный господин уже забрался в пролётку. Куда вы? закричал газетчик. Остановитесь! Коляска, поднимая клубы дорожной пыли, понеслась прочь. Кто? Кто это был? догнав Толстикова, спросил Загревский. Анинский, то есть Петрожицкий. Вы уверены? недоверчиво спросил полицейский. Конечно! категорично взмахнул рукой издатель. Но этого не может быть. Он в Петербурге. Я это точно знаю. Значит, ваши сведения ошибочны, затряс головой Толстиков, и его губы дёрнуло судорогой. Через 3 дня Кривошапка позвонил Толстикову и сообщил, что Анинский приходил в Петербургскую газету с новой повестью, которая, как и прежде, оказалась весьма посредственной. Вот так реприманд. Повешая трубку телефона, вымолвил издатель. А я-то был уверен, что это был он. Однако вы видели его только со спины, спросил адвокат. Ну да. А как вы поняли, что это Петрожицкий? Так он же прихрамывал на правую ногу, точь-в-точь точь, как Рудольф Францевич. Вероятно, злоумышленник, зная эту особенность Петрожицкого, и решил вас обмануть. Хотя, не докончив фразы присяжный поверенный полез за коробочкой Ландрина, но передумал и убрал её обратно.